Кейнсианский конкурс красоты Конкурс красоты – старинная концепция известнейшего экономиста Джона Кейнса, которую он применял для объяснений флуктуаций на фондовом рынке. Он описывал поведение трейдеров, используя аналогию конкурса красоты в газете, где участникам предлагается выбрать 6 наиболее красивых девушек из большого пула фотографий. Приз выдается тому, кто угадает самые популярные лица. Не самые красивые на его взгляд. Самое красивое, на взгляд всей толпы участников. Наивная стратегия выбрать 6 мордашек, которые нравятся лично игроку. Более хитроумный подход подумать, какие лица выберут остальные участники и указать их. Можно пойти дальше, предположить, какие решения будут принимать другие участники, основываясь на своих выводах и так далее, шаг за шагом. Получается, что третий уровень Это размышление о том, как предугадать, что усредненное мнение ожидает от усредненного мнения. Кейнс был уверен, что найдутся люди, которые пойдут и до пятого, и до шестого уровня абстракции. О таких особенных людях у меня есть история. Пишет на спичечный завод слесарь Иван. «Я уже 10 лет пересчитываю спички в каждом коробке вашей фабрики. Их то 159 то 60, но иногда бывает и 61. Вы что там, совсем с ума посходили?» Он считал, что подобное поведение присуще и работе на фондовом рынке. Это означает, что люди будут оценивать акции, исходя не из собственной их фундаментальной оценки, а из того, что они думают о средней оценке их стоимости другими людьми. Передача Planet Money на расовой американской радиостанции NPR проверила эту теорию экспериментом. Участников просили выбрать три самых няшных видеоролика про котиков. слушатели разделили на две группы тех, кто выбирал просто понравившееся им видео, и тех, кого попросили угадать наиболее популярные ролики. Результаты показали существенную разницу между выборами. Из первой группы самого няшного котика выбрали 50% участников, а из второй – 76%. Игрокам из второй группы удалось сбросить свои собственные предпочтения и в трех четвертых случаев угадать наиболее популярного, в среднем котеночка. Итак, у людей есть уникальная способность – размышлять о мыслях других людей, метамышление. Выясняется, что эту способность, а точнее этот навык, можно развить, можно ему научиться, но почему-то на фондовом рынке это мало у кого получается.